Но в моем она была перевернута с ног на голову. Что делать, чтобы это не раскрылось у него? Как добиться, чтобы это не осталось нераскрытым у меня? Я боялся, что он попытается сбежать, но даже если у него и было такое намерение, он ведь дожд ждал пока стемнеет, так что в моем распоряжении было еще какое-то время. но возможно, он и не думал об этом и решит бежать только если его что-нибудь спугнет, кто знает, а вдруг ему все еще казалось, что бежать опаснее, чем остаться. Я не обращал внимания на привычные звуки и события. Бурный поток моих мыслей с силой разбивался о препятствии, преграждавшие им путь. Как заставить его, выдать место где он спрятал труп чтобы я в свою очередь мог указать его полиции помнится в мое сознание просочилось неясное представление о том что не то хозяин дома не то агент по найму показывал будущему жильцу квартиру на шестом этаже ту где уже был закончен ремонт она была расположена над квартирой торвальда через этаж В той что находилось между ними еще работали и вдруг разумеется совершенно случайно возникла необычная синхронность движений хозяин и квартира съемщик оказались у окна гостиной на шестом этаже в то самое время когда торвальд стоял там же на четвертом все они одновременно отправились оттуда в кухню и, пройдя за скрывшей их от меня стеной, вновь появились у окон. В этом было нечто сверхъестественное. Они двигались с точностью механизмов, почти как марионетки, управляемые одной и той же веревочкой. Вероятно, такое совпадение случается не чаще, чем раз в 50 лет. Они сразу же разошлись, И никогда в жизни с ними такое больше не повторится. Но что-то в этом покоробило меня. Какая-то едва уловимая ошибка или неточность нарушила эту синхронность. Некоторое время я безуспешно пытался сообразить, в чем дело. Агент со съемщиком уже ушли, и теперь я видел только Торвальда. Моя память отказывалась восстановить картину происшедшего. Если бы этот эпизод повторился, мне могло бы помочь зрение, но этого естественно не случилось. И мысль об этом погрузилась в подсознание, чтобы подобно закваски перебродить там, а я вернулся к главной проблеме. Наконец меня осенило. Был уже темно, когда я наконец сообразил, что мне нужно. встревоженный поворот головы, стремительный рывок в пока неизвестную мне сторону. вот и все. Чтобы вызвать это мгновенное движение, которым он выдаст себя, были необходимы два телефонных звонка, а в перерыве между ними его получасовое отсутствие. При свете спички я принялся листать телефонную книгу, пока не нашел то, что искал. Торвальд, Ларс, Бенедикт-Авеню, 5-21-14. Я задул спичку и в темноте поднял трубку. Это напоминало телевидение. Я видел, что делалось там, куда я звонил. только изображение шло ко мне не по проводам а напрямую из окна в окно алё хрипло произнес он как странно подумал я уже три дня я обвиняю его в убийстве и только теперь впервые слышу его голос я не стал изменять свой собственный в конце концов ведь мы никогда не встречались вы получили мою записку сказал я Кто говорит, настороженно спросил он. Тот, кто все знает. Что знает, увильнул он.